Случай. Многое может изменить, порой радикально, саму судьбу человека. Главное, чтобы сам он был, этот человек, готов им, случаем, воспользоваться и не упустить свой шанс. Потому что другой такой счастливой возможности, как крупный выигрыш по лотерейному билету, не выпадет уже, увы, никогда. Знал, Несколько лет назад одного молодого мужчину из провинциального маленького городка. На мой взгляд, самородок. Он обладал от природы, а значит от Господа, дивной красоты голосом, бархатным тенором. На него, как на знаменитого столичного гастролирующего артиста, приходили люди, чтобы именно его послушать. Особенно проникновенны были его романсы в его исполнении. Знал он их много, и старинных, и начала прошлого века. Он, назовем его Геннадием, пел в ночном клубе, а иногда в летнем кафе, и довольно редко в ресторанах, и современные эстрадные песни. И однажды там его услышал заезжий продюсер и восхитился и сразу же пригласил его в свой вокальный инструментальный ансамбль. Геннадию, конечно же, польстило такое предложение, и он обещал подумать. Время шло, но согласия продюсер так и не дождался, потому что Геннадий отказался, сославшись на упорное нежелание своей жены что-либо менять а в их такой, вроде бы, вполне сытой, счастливой жизни. Быстро синицей летели месяцы, сплетаясь в годы, а в душе зрела у Геннадия обидная неудовлетворенность от такой мелкой востребованности его таланта. Тем более, что он неоднократно видел, как почти совершенно безголосые, Певцы оккупируют лучшие площадки страны. И у Геннадия в сердце копилась разъедающая горечь от его столь малого успеха. И как некое иллюзорное избавление от хронического комплекса неудовлетворенности появилась на столе водка. Пошли скандалы, выяснения отношений на повышенных тонах и с оскорблениями. В итоге Семья распалась и яркий способный человек, имея дар несомненный, как в известной евангельской притче, закопал его в землю, в которую и сам вскоре вошел, будучи еще совсем не старым. стою перед его деревянным, уже начинающим подгнивать снизу крестом. Ветер Этой теплой осени по-хозяйски гуляет по сельскому неухоженному кладбищу, Щедро сыпая меня сусальным листовым золотом, И голову, и плечи, и спину, ели, сосны, березы вокруг, Ржавые порой оградки, а то и просто могильные холмики. И хоть прошли годы, но мне до сих пор горько и обидно на сердце, От того, что такой симпатичный, добрый, рубаха-парень так и не реализовал свой певческий талант. Он не раз приезжал ко мне в Омск, и мы сидели с ним в моей комнате на втором этаже кирпичной хрущевки допоздна. Разговаривали за жизнь, и я старался как мог ободрить, поддержать Геннадия. И в эти минуты карии выразительные глаза его особенно загорались. В них появлялась даже удаль и уверенность. Но потом я уезжал по своим делам, и он оставался в своем маленьком тихом городке.